Возвращаясь к материалистам, отметим, что они не являются бездуховными созданиями, а если и являются, то не обязательно потому, что они материалисты. Сам Макс был человеком, сложившимся в значительной степени под влиянием совокупной центральноевропейской традиции, и он очень хотел закончить тем, что он едко называл экономической чушью капитала, чтобы написать большую книгу о Бальзаке. К его огорчению, но, возможно, к счастью для нас, этого не случилось. Он как-то проговорился, что пожертвовал здоровьем, счастьем и семьей ради написания капитала, но что он стал бы меренным, если бы отвернулся от страданий человеческого рода. Он также заметил, что никто не писал так много о деньгах и не имел так мало. Как мужчина он был страстным, остроумным, а нередко и изительным, с неукатимой душой, полной любви и радушия, и одновременно суровым полемистом, стойко борошимся с постоянной нуждой и хроническим нездоровьем. Он был, конечно же, атеистом, однако для того, Чтобы быть духовным, вовсе не обязательно быть религиозным. И ряд ведущих идей иудаизма – справедливость, раскрепощение, главенство мира и достатка, день окончательного расчета, история как повествование об освобождении, спасение не только отдельной личности, но всего обездоленного народа, наполняют его труды, естественно, вдобавящим образом, форме. Он также унаследовал враждебность иудаизма к идолам, фетишам и рабским иллюзиям. Пока продолжает существовать религия, следует напоминать, что встречаются иудаистские марксисты, исламские марксисты и христианские марксисты, являющиеся приверженцами так называемой освободительной теологии. Все они суть материалисты в понимании Макса. Дочь Макса Элеонора рассказывала, что однажды он сказал ее матери, что если она ищет способы удовлетворять свои метафизические нужды, то она скорее найдет их у иудейских пророков, нежели в светском обществе. Материализм по Максу – это не набор суждений, а вселенной, вроде «все состоит из атомов» или «бога нет». Это теория принципов функционирования исторических животных. Следуя своим иудейским корням, Макс уделял большое внимание вопросам морали. Наряду с планами после завершения капитала взяться за книгу о Бальзаке, он также предполагал написать труд по этике. Это все к вопросу об источниках мифа, согласно которому он был бесстрастным несправедателем морали, видевшим в обществе лишь объект для научных исследований и не более того. Трудно представить такое применительно к человеку, который пишет, что капиталистическое общество разрывает все истинные узы между людьми и заменяет их эгоизмом, эгоистическими потребностями, растворяет мир людей, в мире атомизированных индивидов, враждебных друг другу. Макс считал, что этика, правящая категорическим обществом и сводящаяся к идее, что я должен идти навстречу вашим пожеланиям, только в том случае, если это будет прибыльным для меня, порождает отвратительный образ жизни. Если мы не стали бы обходиться подобным образом нашими друзьями или детьми, то почему мы принимаем его как вполне естественный способ обращения со всеми остальными людьми? Маркс и в самом деле довольно часто осуждал мораль. Под таковой, однако, он понимал исторически обусловленный подход, который выдвигает на первый план моральные факторы при игнорировании материальных. Так что правильнее будет называть его не моралью, а мизантазством. Морализация обстоитируется под именем моральных ценностей от тех или иных составляющих целостной исторической ситуации, в рамках которой они сложились, а затем, как правило, начинает выносить безапелляционные моральные приговоры. Тогда как подлинная мораль изучает и учитывает именно все аспекты конкретной человеческой ситуации. Она не признает отрыва человеческих ценностей, поведения, отношений и черт характера от тех общественных и исторических сил, которые их сформировали. Тем самым она избегает ложного противопоставления между страстным моральным осуждением с одной стороны и холодным научным анализом с другой. Подлинное моральное осуждение требует, возможно, более тщательного исследования всех относящихся к делу фактов. И в этом смысле Макс был истинным моралистом в традициях Аристотеля, даже если сам он не всегда догадывался об этом. Кроме того, он был продолжателем великой аристотелевской традиции, для которой мораль изначально не была сводом законов, обязательств, кодексов и запретов. Но... Вопросом о том, как жить свободной, полной и максимально реализующей себя жизнью. Для Макса суть морали в конечном счете сводится к тому, как радовать себя. Но поскольку никто не может проводить свою жизнь в одиночестве, то этика должна подразумевать также и общественное регулирование, что в точности согласуется с мыслями Аристотеля. Духовное действительно относится к потустороннему, но оно не является потусторонним в том смысле, как это понимают священники. Находящийся по ту сторону мира это тот, который социалисты надеются построить в будущем, на месте того, чей срок годности явно истек. Всякому, кто не является потусторонним в этом смысле, очевидно, не доводилось серьезно задумываться о об исходящем вокруг.